Глава третья Пару секунд, когда Лиза проснулась на следующее утро, ей казалось, что все по-прежнему. Она по-прежнему дома, и где-то рядом ходит Вера, собирая Маришку в детский сад. А мама на кухне что-то разговаривает, и оттуда вкусно пахнет. И в окно заглядывает жаркое летнее солнце, и Лиза по-прежнему влюблена в... И тут ее небо раскололось. Разлетелась на тысячи осколков. Рядом ходила не Вера. Володя. И он же, наверное, что-то разогревал на кухне. Скорее всего, вчерашние блинчики. Солнце действительно заглядывало в окно, пробираясь сквозь не голубые, а персиковые шторы. А любовь? Разве цветы любят человека, который их растоптал? «Лиза, вставай!» — раздался от двери голос Володи. Пора. Он прошел в комнату, встал возле комода, и Лиза, приподнявшись, заметила, что он забирает оттуда свой телефон. Вспомнила вчерашнюю музыку, значит, вот откуда она играла. Разрядился. Пробурчал Володя. Ладно, сейчас исправим. Сегодня, когда буду ставить тебе музыку, заодно зарядку принесу. Не нужно. Лизе стало неловко. Я и так усну. Возможно, но лучше все таки перестраховаться. Когда Володя вышел, Лиза поднялась и, надев халат, отправилась в ванную. Возле двери остановилась, заглядывая на кухню. Володя как раз нёс к столу тарелку с блинчиками и заметила, что он, в отличие от вчерашнего утра, одет в футболку и штаны. Как ночью, когда он приходил к ней. Лиза почему-то сразу поняла, Это из-за ее страха. На улице тридцать с лишним в тени, и даже по утрам жара такая, что одежда кажется лишней. Получается, она его стесняет. Лизе стало стыдно. В конце концов, она чужой человек, живет тут бесплатно, еще и мешается. Что же Маша сказала брату, из-за чего он на такой кошмар согласился? Неужели рассказала? Лиза, покраснев, зашла в ванную. Сердце колотилось, как шальное, и щёки горели. Стало еще стыднее. Умом она понимала, что ни в чем не виновата. Но ум с сердцем у нее сейчас были совершенно не в ладах. Ей ужасно не хотелось, чтобы Володя, хороший, добрый, великодушный Володя, знал об этом кошмаре. Когда Лиза думала о случившемся... Она испытывала такое мерзение, ее так тошнило, и казалось, Володя должен чувствовать то же самое. Конечно, он понимает, что она не виновата, но она наверняка ему неприятна, как и само себе. Лиза совсем расстроилась, стояла под душем, намыливала голову, всхлипывая и мечтая утопиться. Эмоции хлестали из нее, как вода из душа на кожу. Но, в отличие от воды, выключить их, повернув кран, было невозможно. Элиза не представляла, как остановить это, а потом она подумала: Господи, Володя такой замечательный, такой добрый! А она сейчас выйдет из ванной с красными глазами и носом и испортит ему утро. И так уже, столько неудобств. Еще и эти бесконечные слезы, истерики нельзя же так. Эта мысль сработала, словно кран, с помощью которого Лиза перекрыла воду. Она заперла свои эмоции, домыла голову, ополоснула лицо и особенно глаза ледяной водой и вышла из ванной. Володя уже позавтракал и вообще стоял рядом с входной дверью, полностью одетой. Закинул в сумку через плечо мобильный телефон и обратился к Лизе. «Я сегодня...» Он запнулся, изучая ее лицо. Нахмурился, вздохнул. А потом вдруг предложил. «Давай вечером в кино сходим». «В кино?» Лиза совершенно растерялась от такого предложения. «Да, в кино». Голос Володи затвердел, и в выражении лица появилось что-то решительное. «Там сейчас идет что-то хорошее. Я точно не помню, коллеги рассказывали. Спрошу у них». Значит, тогда вечером сходим. Только после ужина. А то я пока не поем, ничего не соображаю. Да. Лиза запнулась. С одной стороны, ей хотелось в кино. Она там уже давно не была. А с другой... Он же просто из жалости пригласил. У него девушка есть. Не надо, я... Отказов не принимается. Отрезал Володя и, улыбнувшись, сказал уже мягче. Пожалуйста, не сопротивляйся. Мне самому очень хочется отвлечься. Знаешь, как я устаю от человеческих кишок. Аппендициты, полипы. Замотался совсем. Составь мне компанию. Возьмем большое... Нет, даже здоровенное ведро попкорна. Будем его жевать, мешая соседям, и смотреть какую-нибудь туфту. Лиза все таки улыбнулась. Да, в кино все такие с попкорном. Тем более... «Ну что, согласна?» Лиза не смогла отказаться, и за это ей тоже было немного стыдно. Она нашла отдушину в этом человеке, вцепилась в него как клещ или паразит, чтобы спастись от себя. Нельзя. Нельзя так. Но перестать делать это не было сил. «Да, я согласна». Перед обедом Лиза написала Маше список вещей, которые ей понадобятся на первое время. И в обеденный перерыв коллега слетала к ней домой, собрала сумку. Конечно, потом все равно придется приехать и самой, но это будет потом, а пока хватит. Не принцесса, 365 платьев на каждый день года ей не нужны. Сама же Лиза в это время сбегала в платную клинику недалеко от работы. Прошла осмотр гинеколога, сдала анализы. Врач, кажется, ничего не заподозрила. Подумаешь, пришла девочка на прием после незащищенного первого полового акта. Ну так и правильно сделала, мало ли что. Заверила ее, что ничего ужасного не видит, и сказала забегать через пару-тройку дней за результатами, а после обеда позвонила мама. Лиза вышла в коридор и ответила на звонок. «Лизок», — сказала мама строго, — Я, конечно, знаю, что ты у меня уже взрослая, 22-летняя девочка, и умная, и ответственная, но я все-таки волнуюсь. Сначала я решила, что ты на следующий день вернешься, отойдешь и вернешься. Но сейчас уже не уверена. Что у вас с Денисом произошло, не расскажешь? Нет, мам, прости. Лиза постаралась, чтобы ее голос не дрожал. Это слишком личное. Я просто не хочу его видеть а там постоянно буду сталкиваться. Все нормально, я же говорила. Я живу у брата коллеги. Он врач, очень хороший человек, у него трехкомнатная квартира. Совершенно не о чем волноваться». «И тем не менее...» Мама вздохнула и призналась. «У меня почему-то сердце не на месте, лис, которую ночь не сплю. Как будто мешает что-то, словно гвоздь в груди». «Можно я хоть навестить тебя, приду в выходные?» «Посмотрю, где живешь. на парня этого посмотрю. Ты же с ним одна в квартире, мало ли что. Ты его совсем не знаешь». «Дениса я знала много лет», — подумала Лиза с горечью. «А оказалось, не знаю совсем». «Володя, тебе понравится», — сказала она с уверенностью. «Вот увидишь. Я спрошу сегодня, можно ли тебе заглянуть и...» «Нам с Верой». Тут же уточнила мама. «Хорошо, вам с Верой. Главное, не волнуйся. Я перестану волноваться, когда увижу, где то и что с тобой. Наверное». Лиза улыбнулась этому «наверное». «Постарайся уж». Ближе к вечеру, когда с рабочими заказами стало полегче, ее опять заколотило. И не только из-за Дениса. Из-за Володи тоже. Эмоций, мыслей и сомнений было столько, что Лизе казалось, ее сейчас на части разорвет. Мысли о Денисе она старалась гнать, запрещала себе унывать и злиться на него, но думать о Володе было не намного легче. Она представляла, что он знает или догадывается о случившемся, и у нее темнело в глазах. Причем Лиза точно не понимала, от чего это так, хотя догадка была проста. Когда нам кто-то нравится, мы хотим, чтобы этот человек смотрел на нас с уважением и без всякой жалости. Лизе очень хотелось быть в сознании Володи не бедной, изнасилованной бедняжкой, а сильной, уверенной в себе девушкой, честной и порядочной. И не грязной, не тронутой, вот таким мерзким способом. Да, наверное, он догадывается. Но если бы он знал точно, что и как делал Денис, Лиза была бы ему совсем-совсем противна. И это предложение пойти в кино? Разве хоть одна девушка на этой планете хочет, чтобы ее приглашали в кино из жалости? Конечно, нет. Лизе так хотелось выглядеть в его глазах нормальной, привлекательной, сексуальной, в конце концов. Но о какой привлекательности может идти речь, если ее. Её... В общем, к моменту, когда Лиза вернулась домой она себя окончательно накрутила и решила что ни в какое кино она не пойдет закроется в комнате и будет сидеть там чтобы володя больше не смотрел на нее с жалостью но ужин к его приходу она все равно приготовила совсем быстрый макароны по флотски увидев которые володя расцвел, как накануне от блинов здорово спасибо лиза но потом нахмурился заметив размер порции а ты сама чего «Рассчитываешь на попкорн в кино, что ли?» «Зря он совсем не сытный». «Я не хочу», — пробормотала Лиза, отворачиваясь. Было больно и обидно, хотя она толком не могла понять, почему. «И не пойду я в кино. Плохо себя чувствую». «Так себе отмаза», — сказал Володя спокойно. «Забываешь, что я врач. В каком месте ты плохо себя чувствуешь?» «Теперь еще и стыдно стало». «В голове. Это тараканы, Лис, произнес он, подходя чуть ближе. Встал практически за спиной, и Лиза замерла. Ей было и страшно, и что-то еще. «Точно тебе говорю. Тараканы. Ты не нейрохирург. Не можешь ставить диагнозы». «Прекрасная идея, кстати, спасибо. Я знаю одного отличного нейрохирурга. Вместо кино тогда к нему поедем». И он тебе тоже подтвердит, что у тебя тараканы. Так что выбирай, либо кино, либо врач. Дома мы сегодня точно сидеть не будем». Лиза почувствовала себя настолько растерянной, что обернулась и выпалила, глядя в спокойное лицо Володи. «Господи, да зачем? Я хочу в кино. И ты тоже хочешь». «Нет!» «Да. Просто у тебя тараканы. Все, лис, хватит спорить. Садись есть. Я макароны пополам разделю». Все равно нам еще попкорн предстоит. Блинами догонюсь, если что. Я не буду. Будешь, — отрезал Володя, доставая из шкафчика две тарелки. И стал накладывать макароны. Лиза смотрела на это, не помня себя от напряжения и не представляя, что делать. В конце концов жалобно протянула. — Ну ты хотя бы себе побольше положи. Ты же есть хочешь. Он улыбнулся и действительно положил себе почти в два раза больше. «Вот компромисс. Видишь, какой я добрый и хороший. И ты не будь букой. Кино — это ведь все таки не кладбище какое-нибудь. Получишь море эмоций, отвлечёшься. И я тоже. Вот я сегодня такой сложный аппендицит резал. Хочешь, расскажу. За едой?» Она обреченно шмыгнула носом. «А, ну да. Тогда по пути в кино расскажу». Лиза вздохнула и, взяв вилку, стала есть. Бесполезно с ним спорить. Совершенно бесполезно. Но странное дело. Вместо злости и раздражения она сейчас ощущала странное облегчение, что Володя не отказался, не пожал плечами, сказав «ну и ладно». Она стояла на своем. Только вот что все это значит, она пока понять не могла. Володя купил билеты. «На мультфильм от Диснея». Лиза, уверенная, что он выберет боевик-стрелялку, очень удивилась. Она вообще ждала, что он спросит, куда она хочет пойти, но он не спросил и сказал, отдавая билет. «Я рассудил, что раз ты вообще была против кино, я сам решу, куда нам идти. Так что сегодня будем смотреть мультик. Стой тут, а я пойду попкорн куплю. И пепси. Будешь пепси?» — Ты все равно купишь, даже если я скажу нет, — пробурчала Лиза, и Володя усмехнулся. — Это да. Через пять минут он вернулся с ведром попкорна, такой величины, что она подумала, да за этой махиной экрана-то видно не будет. — Пошли, запускают, — сказал Володя, кивая на вход. Лиза огляделась. В зал в основном шли семейные пары с детьми, но попадались и взрослые, и влюбленные парочки. Все улыбались и смеялись. Народ явно рассчитывал на позитив. А Лиза не знала, на что она рассчитывает. Ей вообще было непонятно, что она тут делает и зачем это все. Неужели Володя думает, что ее можно спасти какими-то дурацкими мультиками от студии Уолта Диснея? Но через 15 минут Лиза обо всем забыла. Смотрела на экран, как маленькая девочка. Смеялась вместе с остальными. «Господи, да невозможно не смеяться, когда вокруг столько хохочущих детей!» Следила за приключениями героев и совсем не думала о своих проблемах. И ела попкорн. Ела и ела, и когда встала с кресла после завершения мультфильма, ощутила себя толстой-притолстой, словно пингвин. «Надо Маришку сводить на этот мультик», — сказала Лиза с улыбкой, глядя на довольных детей вокруг. Ей понравится. Коллеги посоветовали. Они как раз с детьми и ходили. Все довольны остались. Ну что, по мороженому и домой? Ой, нет. Володя засмеялся. То-то же. Всю дорогу до дома Володя рассказывал ей про свою работу. Лиза никогда не любила больницы, да и кто их любит. Но когда он рассказывал, ей было интересно и смешно. Сегодня женщину выписывали. Вчера только поступила приступ острого холецистита. Камень в желчном. Надо бы операцию, а она: "Я не буду у вас тут лежать". И нет бы на этом остановиться, но не буду и не буду, так она: "У вас тут аура плохая". В больнице Лиза засмеялась. В хирургии как-то может быть хорошая аура? Наверное, если ремонт сделать, аура улучшится. Только кровати надо не забыть по фэншую поставить. Наверное, так всегда и бывает. Только ты расслабишься, только отпустишь ситуацию, и вдруг что-то случается, из-за чего все возвращается с удвоенной скоростью. А так как ты уже успел расслабиться, то накрывает настолько, что с трудом дышишь». Лизу накрыла, когда они с Володей вошли в квартиру. В прихожей было темно, И захлопнув входную дверь, Володя почти сразу включил свет. Но этих нескольких секунд, когда Лиза стояла с ним рядом в темноте, ей хватило, чтобы испугаться. Кожа покрылась мурашками, дыхание перехватило, грудь словно железными тисками сжала. Володя поставил сумку на комод и, посмотрев на Лизу, нахмурился. Открыл рот, собираясь что-то сказать, но потом закрыл. Пару секунд спустя вновь открыл и произнес: Когда Маша была маленькая, она очень боялась чудовища под кроватью. Ей папа про него рассказывал. Мол, там живет монстр, который утаскивает к себе под кровать маленьких девочек, когда они плохо себя ведут, и ест их. И я решил сестренку разыграть. Залез под кровать и стал ждать. Потом понял, что на полу лежать холодно. принес одеяло, расстелил, лег и уснул. Проснулся утром, открывая глаза, лежу я, значит, под кроватью, а на меня, наклонившись, Машка смотрит. Оказалось, она каждое утро проверяла, нет ли там монстра. Ночью боялась, а утром при свете дня была смелая. И, обнаружив меня, закричала «Папа, теперь я знаю, кто я с непослушных девочек, Володя!» Лиза улыбнулась, расслабляясь. И чего она испугалась? И с тех пор Машка иногда меня так и называет — «пожиратель маленьких девочек». «Чай будешь, лис? Она кивнула, не в силах говорить. Да и что можно было сказать? Страх был глупым. Да, Денис изнасиловал ее в темноте. Но не в этом же дело. «Кстати, там еще твои блины остались. Как раз доем». Она так удивилась, что спросила. «Ты хочешь есть?» «Ну да». «Я же пожиратель, не знаю насчет девочек, но попкорна и блинов — точно!» Перед сном Володя зашел к ней в комнату, поставил негромкую музыку и принес успокоительное. Он вновь был в брюках о футболке, элиза ощутив укол неловкости и вины, почти прошептала. «Ты ходи в чем хочешь, не обязательно так, как в форме». «Я смущать тебя не хочу». Ответил он спокойно. «Да и это ерунда, не беспокойся, Лис». «Да, кстати, как же она умудрилась забыть?» Впрочем, понятно как. Все эти переживания совсем выбили из головы любые рациональные мысли. «Ко мне хотят мама и сестра прийти в гости. В выходные. Можно?» «Конечно», — кивнул Володя. «Пусть приходят. А ничего без племяшки твои придут?» Лиза замерла. «Точно. Наверное, с ней. Ты не против?» «Нет, пусть проверят, что тебя никто не съел до сих пор». Он улыбнулся, стоя уже на пороге. «Спокойной ночи. Завтра разбужу, как обычно». «Спокойной». Минут десять после ухода Володи Лиза лежала, слушая музыку, и старалась ни о чем не думать. Отгоняла от себя воспоминания... Вместо этого прокручивала в голове сюжет мультфильма, на который они ходили сегодня. И не заметила, как уснула.